Глава 12. О чудесах, которые совершает истинный Бог через посредство святых ангелов. Но по елику посредством этих знаний творятся такие вещи, которые превышают человеческие возможности. То остается предположить, что предсказываемые и совершаемые, по-видимому, чудесно и говорит об участии некой силы, как бы свыше но не относятся при этом, однако, к почитанию единого Бога, быть в общении с которым составляет единственное блаженно творящее благо, как это признают и с достаточной основательностью доказывают и платоники. Все это благоразумие требует считать глумлением со стороны злых демонов и лукавыми ловушками, которые надлежит устранять истинным благочестием. Относительно же тех чудес, которые совершаются или через ангелов, или каким-либо иным сверхъестественным образом, но так, что обращают умы к почитанию и к религии единого Бога, в котором одном заключается блаженная жизнь. Относительно этих чудес надлежит веровать, что они совершаются действием Божиим, теми и через тех, которые нас любят истинно и благочестиво. При этом не следует слушать тех, которые не признают, что невидимый Бог совершает видимые чудеса. Ведь и по их мнению сотворил же Бог мир, видимость которого они ни в коем случае не могут отрицать. А все, что не совершается чудесного в этом мире, все это, несомненно, меньше, чем весь этот мир, то есть небо, земля и все, что в них существует, все это сотворено, конечно, Богом. И как сам сотворивший, так и способ, которым он сотворил, сокровенны и непостижимы для человека. Итак, хотя чудеса видимой природы и потеряли свою цену по той причине, что мы их видим постоянно. Однако, если обратить на них мудрое внимание, они окажутся удивительнее самого необыкновенного и редкого чуда. Да и сам человек представляет собой большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком. Поэтому Бог, сотворивший видимое небо и землю, не гнушает сотворить видимые чудеса на небе и на земле, посредством которых возбуждает к почитанию невидимого себя душу, еще преданную видимым предметам. Но где и когда сотворить их, Непреложный совет для этого находится в нем самом, в планах которого все будущие времена — суть времена уже существующие. ибо, давая движение временным предметам, сам он не движется во времени. Что должно быть совершено, он знает так же, как и совершенное, внимает призывающим так же, как видит и имеющих призывать». И когда внимают ангелы его, Внимает в них он, Как в истинном нерукотворенном своем храме, Как внимает и в святых людях своих. Во времени осуществляются его же веления, Предусмотренные его вечным законом. Глава 13 О невидимом Боге, Который часто являлся видимым, Не так, как он есть, а как в состоянии были видеть его те, кому он являлся. Не следует смущаться, что, будучи невидимым, он, как повествуется, часто являлся праотцем. Бытие, глава 33, исход, глава 33, числа, глава 12. Ибо как звук, при посредстве которого слышится мысль, возникающая в безмолвии сознание, не есть то, что есть сама эта мысль, так и тот образ, в котором был видим Бог, невидимый по природе, не был тем, что есть Он Сам. И тем не менее в телесном образе был видим сам Бог, как в звуке голоса слышится сама мысль. Знали и про отцы, что, видя в телесном образе невидимого Бога, они видели не то, чем Он был. Так Моисей разговаривал с ним лицом к лицу и, однако же, просил, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то, молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Исход глава 33, стих 13. Поэтому, когда надлежало грозным образом объявить через ангелов закон Божий и объявить не одному человеку или немногим мудрецам, а целому роду и многочисленному народу, то перед этим народом совершены были великие чудеса на горе, где этот закон был дан через посредство одного в присутствии множества людей, стоявших в страхе и ужасе перед тем, что совершалось. Ибо израильский народ поверил Моисею не так, как поверили лакедемоняне своему ликургу, думая, будто те законы, которые были им составлены, он получил от Юпитера или Аполлона. Когда еврейскому народу давался закон, которым повелевалось почитать единого Бога, то в присутствии самого народа, насколько божественное провидение посчитало это нужным, чудесными явлениями и землетрясениями было показано, что при этом даровании закона тварь служила Творцу.